Глава шестьдесят Таксофон находился на окраине Лондона, на территории парка Барнс. Симона его помнила. Таксофон был частью воспоминаний о давних счастливых временах, когда мама брала ее с собой в Кью-Гарденс. Ей приходилось прятаться под полами пальто матери, пока они шли мимо билетной кассы. Но, оказавшись в саду, Симона любовалась цветами и деревьями. Мама спешила в тропический павильон, похожий на гигантскую оранжерею, где было тепло и росли растения со всего мира. Симона хорошо помнила вывеску — редкие виды флоры и фауны. Мама, конечно, приходила в Кью-Гарденс лишь для встречи с очередным клиентом, они удалялись в заросли, где занимались взрослыми делами. А Симона пару часов наслаждалась свободой, гуляя по парку. И она знала что если мама будет довольна, то и ей самой будет хорошо. Симона возвращалась домой на автобусе. Лицом прижимаясь к окну, она заметила на фоне растительности Барнса красное пятно. Телефонную будку. Казалось, за прошедшие годы здесь ничего не изменилось. Разве что зелень из-за засухи пожелтела. До да стаксофона облупливалась краска. Зато вокруг не было ни души. Эрика Фостер... — ответила после нескольких гудков. «Вы получили мою открытку, инспектор Фостер?» «Секундная пауза». «Да, спасибо». «Хотя большинство людей обычно бросают письма в почтовый ящик», — указала Эрика. «Я не большинство, инспектор Фостер», — заявила Симона. Сжимая в руке трубку, через грязное стекло она смотрела на безлюдный парк. «Считаете себя особенной?» — спросила Эрика. «Думаете, вас прислали сюда с некой высокой миссией?» «Нет, отнюдь. Я самая обыкновенная, некрасивая неумная. Но меня переполняют гнев и горе. А именно горе придает силы, не так ли?» «Да», — согласилась Эрика. «Я решила направить эту силу на то, чтобы отомстить. Я читала про вас, о том, как вы старались делать свою работу, пытаясь поймать наркоторговцы. И у вас вышла осечка. Мало того, что вы потеряли друзей и мужа, на вас ополчились те самые люди, которым вы служили. Во всем обвинили вас. — А если я скажу, остановитесь, и вам помогут? — перебила ее Эрика. — А если я скажу, остановитесь, и вам помогут? — парировала Симона. — Это вы о чем? — Я видела, как вы живете. Жалкая квартирка, пожитков в кот наплакал. «Вы посвятили свою жизнь службе в полиции, и что вам это дало? Не проще ли бы вам жилось, если бы вы перестали пытаться спасти мир?» Помолчав, Эрика отвечала дрожащим голосом. «Я обязательно вас найду и посмотрю вам в глаза вот тогда, и поумничайте». «Поймайте, если сможете. А это еще не конец», — предупредила Симона. Она услышала в трубке щелчок. Затем гудки. Тимона поморщилась, но не от страха. «Больно улыбаться, если тебе треснули пепельницей».